Глава вторая. Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплела с жизнью чужого человека, без особых на то причин, — пишет Боконон, — этот человек, скорее всего, член вашего карасса. И в другом месте, в книгах Боконона сказано, человек создал шахматную доску. Бог создал карас. Этим он хочет сказать, что для караса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград. Он лишен определенной формы, как амеба. 53-е калипсо, написанное для нас Баконаном, поется так. И пьянчушки в парке, лорды и кухарки джефферсоновский шофер и китайский зубодер, дети, женщины, мужчины, винтики одной машины. Все живем мы на земле, варимся в одном котле. Хорошо, хорошо, это очень хорошо.